Эпилог. Три черты настоящего стратега. Всем нам хочется мыслить далеко вперед, чтобы не жить сегодняшним днем, чтобы как следует продумывать жизненные трудовые цели и вовремя получать необходимые для их достижения опыт и навыки. В этой книге, основанной на исследованиях и случаях из жизни преуспевающих специалистов, мы обсудили целый ряд мер, позволяющих смотреть на собственную жизнь и деятельность шире, а также уверенно шагать навстречу будущему. Вы узнали, как определить, что вам по-настоящему интересно, как использовать волновой подход, как ждать год, прежде чем просить о чем-то знакомых, как налаживать вечные связи, как увеличивать расстояние, которое можно проехать на пустом баке и так далее. Однако любому настоящему стратегу в первую очередь необходима выдержка. Отвага идти своим путем, не ожидая чужого одобрения и не пленяясь стремлениями толпы. Готовность казаться кому-то неудачником. Возможно, долгие годы, потому что истинных высот возможно достичь лишь со временем. Сила упорно идти вперед, даже когда окончательный исход не совсем ясен. Настоящему стратегу стоит выработать в себе три полезные черты. Независимость. Игра в долгую строится на том, чтобы не предавать себя и своих стремлений. Общество только и делает, что соблазняет нас краткосрочной выгодой. Нам так и хочется согласиться на очередное мероприятие, лишь бы никого не обидеть, или взяться за крутую работу, о которой все мечтают, пожертвовав при этом желаниями сердца. Когда действуешь наперед, труды твои могут окупиться через довольно долгое время. В таких случаях нет смысла ждать одобрения общества. Чтобы стать бесстрашным стратегом, необходимо не терять из виду путеводную звезду. Необходимо помнить, я намерен добиться своего, вопреки чужому мнению, а потому не сойду с намеченного пути. Любопытство. Некоторым достаточно жить согласно заранее составленному плану, составленному другими людьми. Такие личности не склонны сомневаться в том, что делают, и рассматривать другие варианты. Однако многим подобная жизнь кажется пресной, особенно если их предпочтения не согласуются с распространенными представлениями об успехе. Возможно, мы пока не до конца представляем, каким будет наш путь, да и кто вообще способен это представить. Но хоть как-то спасти нас от страха неизвестности способны любопытство Посмотрите, на что вы тратите свободное время. Вспомните, от кого и от чего у вас замирает сердце. Так вы потихоньку поймете, что для вас важнее всего, и начнете двигаться в этом направлении. Жизнестойкость. Идти непроторенной дорогой, заниматься чем-то необычным — риск. Вы понятия не имеете, сработает ли замысел, а он вполне себе может не сработать. Слишком много людей, столкнувшись с отказом или неудачей, тут же сдаются. Как будто один отказавший редактор — это вся издательская среда, а один университет — вся научная область. Вот только это не так. Вероятность, удача и предпочтение определенных людей способны сыграть огромную роль в том, какой вас ждет исход. Если ваше предложение отвергает сотни людей, тогда вам наверняка есть над чем задуматься. Но сотни — это не один-два человека. Один-два человека — это лишь начало. У настоящего стратега тяжело выбить почву из-под ног. Все дело в его жизнестойкости. Что зиждется на осознании? Отнюдь не все в нашей жизни получается с первого раза, и именно так, как мы задумали. У вас всегда должен быть запасной план, и не один, а также готовность сказать себе «Ладно, не сработало это, попробуем другое». Ключевая переменная в уравнении успеха — количество попыток. Все мы способны оттачивать навыки, осваивать новое и быть настоящими стратегами. Надеюсь, эта книга показала вам, как именно начать игру в долгую. А еще, что намного важнее, не бросить эту игру и, в конце концов, воплотить свою мечту в жизнь.